Глава 7. Стены маленькой пещеры, в которой когда-то жили индейцы, Пуэбло, были покрыты глиной и выкрашены красной краской, однако прошедшие шесть веков оставили свой след. Нора Келли разглядывала заднюю стену в свете налобного фонаря. Круглый участок, где глину нанесли особенно толстым слоем, был покрыт пятнами сажи. Чем дольше Нора на него смотрела, тем сильнее росла ее уверенность, что именно здесь спрятан вход в заднюю часть убежища. Ее аспирант Брюс Адельский вошел в пещеру и опустился на колени, присматриваясь к стене через плечо норы. Странная штукатурная работа. Именно то, что я и думала. Нора подалась вперед и легонько постучала по стене ручкой специального археологического совка. Звук был гулкий. Обалдеть! воскликнул Адельский. «Там что-то есть». «Уверена, что это захоронение, а значит, мы к этому не притронемся». «Да бросьте, серьезно!» Адельский не смог скрыть разочарование. «Даже одним глазком не взглянем». «Новый президент — еще большая поборница строгих правил, чем я», — Нора позволила себе слегка улыбнуться. Репутация Института археологии Санта-Фе на данный момент опустилась ниже Плинтуса. И все из-за скандала, связанного с предыдущим президентом. Однако институт обладал достаточными финансовыми ресурсами и влиянием, чтобы быстро вернуть утерянные позиции, ну а пока нынешний старший археолог через месяц собирался в отставку и Нора рассчитывала занять его место. Это повышение станет для нее ответственным шагом. Тогда Нора встанет во главе «земляных червей», как их любовно называли коллеги, и будет отвечать за проведение всех активных раскопок, которыми занимается институт. Нора даже позволила себе помечтать о том, что в один прекрасный день ее назначат президентом. Да, прошлые раскопки обернулись катастрофой, но нынешние обещали увенчаться успехом, археологи готовы были завершить работу раньше срока, никаких проблем или спорных вопросов, местный совет Пуэбло оказывал им полную поддержку да и находки радовали и кроме того ни одна из многочисленных проблем возникших на раскопках лагеря донра не могла быть возложена на нору свою работу она выполнила практически безукоризненно любопытно что они хоронили мертвых прямо у себя дома заметил адельский нора улыбнулась ему да поводов для хорошего настроения хоть отбавляй адельский образцовый аспирант добросовестный и надежный а теперь у него достаточно опыта чтобы самому руководить раскопками древние пуэбла любили держать покойных членов семьи при себе ответила нора и добавила вполголоса действительно любопытно однако вполне объяснимо затем она взглянула на часы пора сделать перерыв на обед они выбрались из пещеры через узкое отверстие нора выпрямилась и огляделась по сторонам, потирая поясницу. Эта пещера, одна из многих вырубленных в мягком вулканическом туфе на севере Нью-Мексико, являлась частью древнего поселения индейцев Пуэбло под названием Цанкави. Оно имело отношение к национальному монументу Бандельер, государственному заповеднику, состоявшему из комплекса пещер, лестниц, троп, а также руин, расположенных на плато. Вид оттуда открывался потрясающий. Древние пуэбла явно были ценителями живописных пейзажей. За долиной реки Рио-Гранде на расстоянии 20 миль высились горы Сангре-де-Кристо, покрытые свежевыпавшим снегом. И все это в каких-то жалких нескольких милях от Лос-Аламосской национальной лаборатории, где разработали и собрали первую атомную бомбу. Контраст между руинами древней цивилизации и началом ядерного века всегда заставлял Нору испытывать когнитивный диссонанс. Надевая на плечи рюкзак, она вдруг заметила на тропе фигуру, идущую в их сторону. Должно быть какой-то бесстрашный турист. Желающих посмотреть на руины Ценкави было не так уж и мало. Но когда фигура приблизилась, Нора уловила в ней что-то знакомое. Да более знакомое а Вот черт, пробормотала она. Да уж, согласился Адельский, уставившись на вновь прибывшую. Опять эта девица из ФБР. Нора с упавшим сердцем стряхнула пыль с джинсов. ну что ей опять надо этой Кори свенсон Нора очень надеялась, что хотя бы на этот раз свенсон не погрузит раскопки в длительный хаос. Она неохотно спустилась в долину, чтобы встретить Кори в тени палатки. Та подошла к ней с протянутой рукой. «Здравствуй, Нора», — сказала Кори, когда они обменивались рукопожатием. «Надеюсь, не помешало?» Нора ответила, «Смотря какое у тебя дело». «Мое дело не касается раскопок в лагере донора, если ты об этом беспокоишься». Нора тут же инстинктивно ощетинилась. «Я что, выгляжу обеспокоенной?» Однако она постаралась прогнать это чувство, сказав себе, что нельзя быть такой раздражительной. «Мы собирались обедать», — сказала она. «Посиди в тени, выпей кофе». «Спасибо, с удовольствием». Нора провела Кори в палатку и налила ей кофе из большого термоса, а потом наполнила еще одну чашку для себя. «Присаживайся», — предложила она. «Вот сливки и сахар». Кори с легким смущением опустилась на стул. Адельский расположился рядом с ней и притворился, будто пьет кофе. На самом же деле он просто хотел подслушать, что скажет агент ФБР. Нора с усмешкой подумала, что Кори до сих пор производит впечатление зеленого новичка. Она так и не успела приобрести властную, уверенную манеру держаться, характерную для служителей правопорядка. И как же молодо она выглядит. Должно быть, ей нелегко приходится на службе, ведь большинство ее коллег мужчины намного старше. Нора искренне посочувствовала Кори. Тогда почему же ее одолевает такое сильное желание поскорее отделаться от этой особы? «Как рука?» – спросила Нора для поддержания вежливой беседы. «Спасибо, зажила». Они сидели на раскладных стульях вокруг пластикового рабочего стола. Сэндвич Норы лежал в стоящем рядом холодильнике, однако она рассудила, что есть при гости невежливо. Зато Адельский, ничуть не смущаясь, вытащил здоровенный сэндвич с колбасой и принялся жевать. Нора сделала глубокий вдох. «Что же заставило тебя проделать такой долгий путь, если не дело донора?» «Извини, что нагрянуло без предупреждения. Я бы позвонила, но ты вне зоны действия сети, а ждать нет времени». Нора кивнула. «Перейду сразу к делу», — объявила Кори. «В городе Призраки, в горах Азул, обнаружено тело. Нужен тот, кто сумеет грамотно извлечь его из земли». «То есть ты имеешь в виду меня?» да Внезапно Нора сообразила, почему появление Кори заставило ее нервничать. Она подсознательно боялась именно такой просьбы. «Разве в ФБР нет команды специалистов, которые этим занимаются «Есть», называется группа по сбору улик. «Тогда почему ты к ним не обратишься?» «Дело в том, что мы пока не знаем, идет ли речь об убийстве или о несчастном случае», объяснила Кори. «Другими словами, это пока не расследование». Там работы всего на пару часов. Не стоит ради такой мелочи вызывать большую команду криминалистов. То есть их по пустякам отвлекать нельзя, а меня можно. Нора обдумывала это примерно секунду, затем сказала. «Извини, но я очень занята. Срок действия нашего разрешения на проведение раскопок истекает 15 октября. Примерно в это время на таких высотах выпадает снег. Я должна уложиться в график». «Я все понимаю», — ответила Кори. Но дело действительно недолго Очень важно, чтобы останки были извлечены правильно и возможные следы преступления сохранились в нетронутом состоянии. Сомневаюсь, что в институте меня отпустят хотя бы на день. А я, наоборот, уверена, что они не станут возражать. Различные учреждения часто оказывают профессиональную помощь органам правопорядка. Это своеобразное проявление вежливости. Вежливости? Норо охватило досада. Сформулировав свою мысль подобным образом, Кори намекнула, что отказывают одни невежи. Новичок она или нет, специальный агент Свенсен снова доказала, что от нее так просто не отделаешься. «А еще», — добавила Кори, — «твое участие в деле благотворно повлияет на репутацию института, которую не мешало бы восстановить». Напомнить, из-за кого она оказалась испорчена. Чуть не сорвалось языка у Норы, однако она вовремя сдержалась». Кори не агент, а питбуль какой-то. вцепится не оторвешь. Но от благополучного завершения этих раскопок зависело многое, в том числе для самой Норы. Она снова сделала глубокий вдох. «Извини, Кори, ты очень убедительно излагаешь, но я сказала тебе правду. У нас тут полно работы, сроки поджимают. К тому же...» Нора слегка покривила душой. «Мы и так отстаем от графика». Она широко и дружелюбно улыбнулась Коре, давая понять, что тема закрыта. «Надо поделиться с агентом Свенсен Сэндвичем. Может, тогда она, наконец, уйдет?» «Бывало когда-нибудь в городе-призраке призраки – вдруг спросила кори после небольшой паузы. «Впервые о нем слышу. Он находится на горном плато над пустыней Харнадо-дель-Муэрта. В старые времена там жили золотоискатели – Все здания прекрасно сохранились. Гостиница, салун, церковь, конюшни. А еще по тамошним горам бродили Джеронимо и Кочес. Короче говоря, интересное место. Нора покачала головой. На эту наживку ее не поймаешь. Труп, о котором идет речь, обнаружен черным копателем в подвале здания неизвестного назначения. Оно стоит в стороне от других на самом краю плато. Похоже, что этот человек прятался там. Или кто-то спрятал там его тело лет шестьдесят-семьдесят назад? «И что, никаких следов преступления?» Не удержавшись, спросила Нора. «Пока трудно сказать. Охотник за реликвиями успел раскопать только верхнюю часть черепа и часть правого предплечья, а потом его арестовали. Тело превратилось в мумию, и его занесло песком. Я не археолог, но похоже, что мужчина сидел на корточках у стены». «В мумию?» Нора была заинтригована, но лишь слегка. Кори старалась изо всех сил, однако о поездке в Хайлонсом даже речи быть не могло. А значит, разговор надо прекращать. Нора покачала головой, надеясь, что на этом уговоры закончатся. «Твое умение убеждать выше всяких похвал. Но момент ты выбрала неподходящий. Извини, но я в безвыходном положении». Кори на мгновение опустила взгляд, словно в нерешительность, а потом подняла голову и посмотрела сначала на Адельский, потом на Нору. «Я тоже. Мне очень нужно это дело. Честно говоря, я сейчас по уши в дерьме». Кори запнулась. «Да что там по уши?» С головой в нем утонула «Ты слышала про стрелка в горах Сандия?» «Да». Я участвовала в той операции и опозорилась по-крупному. «Вот на меня и спихнули это дело. Думаю, это своего рода наказание, или что еще вероятнее, Первый шаг на пути к блестящей карьере бумажной крысы. Буду расследовать махинации белых воротничков. Нора нахмурилась. Что значит опозорилась? Я слышал, операция в горах Сандия прошла успешно. Они, то есть вы, спасли маленькую девочку. Бедняжка отделалась легкой царапиной. Кори поморщилась, как от боли, и махнула рукой, будто отгоняя неприятные воспоминания. Не имею права разглашать подробности. Она снова покосилась в сторону Адельски. «Но, надеюсь, теперь ты понимаешь, почему это дело для меня так важно?» Нора не нашлась, что ответить, и предпочла промолчать. Немного погодя, Кори снова заговорила. «Просто я подумала, ну, после того, что случилось в горах Сьерра-Невада, когда я...» э...... Она сделала паузу. «Конечно, мне не хочется поднимать эту тему» но буду называть вещи своими именами. Я все-таки спасла тебе жизнь». На мгновение Нора лишилась дара речи от этого сочетания нахальной прямоты и вопиющей бестактности. И вдруг ее раздражение как рукой сняло. Оставалось только рассмеяться. «Ну ты и упертая», — сказала она, качая головой. «Похоже, ты действительно по уши в дерьме». «Ну хорошо». «Спасибо тебе» уже в который раз, за то, что ты спасла меня в горах Сьерра-Невада. И, кстати, ты забыла об одной мелочи. Я тогда не дала тебе умереть от гипотермии». Кори нечем было крыть. Нора развела руками. «Трудно отказать в такой отчаянной просьбе. И, возможно, добровольная и бесплатная помощь федералам положительно скажется на репутации института и поможет Норе получить повышение». «Ну, раз ты так ставишь вопрос, могу ли я отказать?» «Хорошо, я согласна». «Когда?» «Если приложить усилия, то я, вероятно, сумею выкроить свободный денек на следующей неделе». «Понимаешь, мы боимся, что молва разойдется по округе, и в Хайлонсом, пожалуй, другие черные копатели», — ответила Кори. «Говорят их в здешних местах пруд-пруди, но не мне тебе рассказывать». «Чистая правда». Нора своими глазами видела больше разграбленных или оскверненных до исторических памятников, чем ей бы хотелось. «То есть останки нужно извлечь как можно скорее?» «Да, например, завтра». «Завтра?» — Кори покраснела. «Чем раньше, тем лучше». «Да, но я же тебе только что объясняла, какой толк от твоего согласия, если к нашему приезду уже все растащат?» кстати Кори повернулась к адельски «Все, что вы слышали, является конфиденциальной информацией, и если вы будете ее распространять, то рискуете стать фигурантом уголовного дела». «Что-что? Я ничего не слышал». Отвернувшись, адельски принялся сосредоточенно доедать сэндвич. Кори снова поглядела на Нору и в первый раз за все это время улыбнулась. «Что нам мешает разобраться с этим делом побыстрее? Я заеду за тобой, — Ну, скажем, в половине восьмого утра. Придется совершить небольшую поездку. Нора мысленно согласилась с Кори. Да, чем скорее она разделается с этой историей, тем лучше.